даже если в них и возникает нужда. И ещё мне жаль этого человек. Его ценил Никита Сергеевич. Он занимал высокие посты и, наверное, мог бы по иному распорядиться своей судьбой. Чествование Хрущёва не носило того официозного, парадно-отчётного характера, как сталинский юбилей в Большом театре. Вместе с холодными дежурными словами прозвучали искренние, идущие от сердца. В тот апрель 1964 года в Москве было по весеннему тепло, сияло солнце, казалось, пора обновления природы придаст всем новые силы. Хрущёв встречал 71 год своей жизни с оптимизмом, и уж он-то точно не причувствовал беды нависшей над его головой. Ещё одно доказательство его политической чистоплотности. Не любил интриг, не держал личный сыскной аппарат. На юбилее он был в приподнятом настроении. Из всего множество тостов, раздавшихся в тот вечер, я запомнил один, по сути, единственный в своем роде. Его не забыли ни моя жена, ни другие члены семьи Никита Сергеевич. Нина Петровна и на следующий день так возмущалась, что не удержавшись, позвонила произнесшему этот тост и сказала ему все, что думает. Это был тост первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста, который он закончил с дрязгой за вождя партии. Так о Хрущеве еще никто и никогда не говорил. Что-то зловещее почувствовалось мне в этих словах. Видел, как некоторые, будто не заметив протянутого бокала Шелеста, не стали с ним чокаться. В октябре того же года Шелест обрушился на Хрущева с особенно злыми нападками. Думаю, не с горяча произнес он за вождя. Семилетие — срок подведения итогов, рубеж для размышлений. Когда в текучке будней не было ни времени, ни возможности, ни желания, ни надобности оценивать путь Хрущёва с итоговой точки зрения, я и сейчас не взялся бы за такой труд. Те 10 лет потребуют более тщательного анализа, ибо они принадлежат великой стране, великому народу и вписываются в нашу историю не по желанию или нежеланию кого-либо. Было бы неискренним сказать, что я считаю справедливыми передержки умалчаний и по поводу десятилетия и по поводу двадцатого съезда партии в особенности. По многим судьбам ударило это перечёркивание тех решений съезда, которые были восприняты с огромной надеждой. Когда год-то тому назад я начинал писать эти заметки, имя Хрущёва в печати не упоминалось. И вот теперь, как бы опережая друг друга, журналисты и писатели спешат либо вспомнить нечто такое, что связывало их с этим человеком, либо дать оценку и анализ десятилетий его деятельности. Порой такой анализ умещается на нескольких машинописных страницах. И всё ж думаю, это лучше, чем молчание. Каждый волен высказывать свою точку зрения. Хочу думать, что родственные чувства Не слишком заучали в моих записях. Однако я никогда не стеснялся этого родства, гордился им, и в конце концов то, чего мы с женой добились в жизни, мы добились сами, так нам, по крайней мере, кажется. Помогал или мешал от цвет родственного имени было по всякому. Но мы не занимали чужого места. У нас есть сугубличное подтверждение на этот счёт. 23 года мы сами по себе. Перебирая в памяти один за другим эпизоды жизни Хрущёва, Думаю, что трудился он не напрасно. Его партийная деятельность сложилась драматично, он был политической фигурой переходного периода, и на его долю выпала целая череда сложнейших кризисов. Я вам уже упоминала о событиях в Венгрии, а Югославия, Польша, Китай в ту пору Хрущёву предстояло отыскивать новые принципы взаимоотношений с лидерами многих государств, партий. Двадцатый съезд и в этом смысле обнажил серьёзные просчёты. По много часов беседовал Хрущёв с товарищами из братских партий, разъясняя истоки недоразумений, стараясь преодолеть разногласия. Самые неожиданные проблемы возникали иногда во время таких бесед. Помню, Никита Сергеевич был удивлён, когда Марис Торрес попросил немного замедлить реабилитацию некоторых крупных политических деятелей нашей партии, отложить на некоторое время. Мы присутствовали на этих процессах, говорил Торрес. Доложили в своей партии обо всём, что слышали, чем верили. будет очень трудно объяснить теперь, как мы оказались такими простодушными. Время поможет нам избежать лишнего напряжения. После двадцатого съезда оно и так очень велико. Хрущёв уступил. Летом и осенью 1957 года в жизни страны произошли два острых события. В атаку против курса двадцатого партийного съезда пошли